Что, мол, ты лучше других, что ли? Все едут, не один твой муж. Разнюнилась, руки опустила. Нельзя так. Как же мы жить будем дальше? Ну, раздумала. Не стала выговаривать. Пожалела молодость ее. А может, напрасно. Может, надо было сразу с первых дней опалить ей душу.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 Мы его еще же ребенком покупали для Косыма, когда он трактористом начал работать. Добрый был и находит, резвый на побежку, с крепкими гулкими копытами в белых чулках задней ноги. На весь аил был известный. Девушки в песнях пели, как заслышу и находце по дороге, выбегаю глянуть со двора». Отец решил, видно, чтобы сын поездил на своем соврасом и находился хоть день-два на прощание. Рано утром мы все выехали из Аилов в военкомат. Мы с Алиман на бричке Джейнака, а Косым с отцом на своих конях. То было время самых больших мобилизаций. Народа было еще много. Мы все еще много.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 И все возле своих толкутся, ни на шаг не отстают. Кто плачет, а кто уже и подвыплил. Но недаром говорится: народ море, в нём есть глубины и мели. Так же и здесь, в этих гомонящих проводах на войну были твёрдые и ясные джигиты, которые крепко держались, говорили к слову и даже веселили народ, пели, плясали под гармонь.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 Глянула я на тех, кто уходил на войну. Горячая волна подкатила к горлу. Все они были, как на подбор, молодые, здоровые джигиты. Им бы только жить да жить да работать. Каждый раз, когда выкликали кого-нибудь по списку, он отвечал «Я» и бросал взгляд в нашу сторону. Я невольно вся вздрогнула, когда услышала со звон колов косым